Голова сорок вторая. Клейтон не притворялся больным, но резко поднялся с кровати и вышел из комнаты, а вернулся через пару минут заряженным кристаллом. Будто был только рад, что я возвращаюсь в свой мир. «Я присмотрю за детьми», — сказал он, опираясь на трусть. «Что-то ты никак не дождешься, пока я уйду», — пошутил и увидев тень сомнения на его лице. «Будет лучше, если ты получишь медицинскую помощь там, где считаешь нужным». «Что-то тут не то. То есть ты не боишься, что я там увижу бывшего?» «Думаю, ты его в любом случае встретишь», — ответил он, поправляя бинты. «Все равно надо будет Марину вернуть туда. И лучше ей не быть одной. Но я тебя прошу. Ты сама позови кого-нибудь к себе, кто сможет там защитить тебя». «Я скорую вызову», — ответила, крутя в руках кристалл. Как вы вообще нашли способ попадать в мой мир? Это особая магия драконов. Мы так с братом думали, по крайней мере, больше никто из драконов так не может, ответил он и с тоской посмотрел на меня. Как бы я хотел пойти с тобой к твоим лекарям, но не могу. Если всё будет хорошо, то я принесу сюда что-нибудь вкусненькое, пообещала. Только если что-то будет со мной не так, я смогу вернуться только завтра. Я постучала себя пальцем по голове. «Хорошо, разберемся», — ответил мужчина. Я разбила кристалл и вновь меня будто подкинула и опустила. Я очутилась в своей комнате, понимая, что уже не скоро сюда вернусь и надо взять в тот мир оставшиеся вещи. Но первым делом вызвала скорую. Ехать они особо не хотели, видите ли, вызов так себе. Позвонила в частную клинику и вызвала оттуда. Все тут же согласились. В котором я заказала через интернет продукты и вещи. Придётся подождать доставку, но ничего страшного. Эх, последние сбережения потратила. Зато из-за моей жизни в том мире зарплата осталась целой. С которой я приехала в течение 15 минут, как и обещали. Доктор осмотрел меня, измерил давление, и всё же мне пришлось немного сыграть лёгкую потерю равновесия. Я даже подготовленную сумку с вещами доктору показала, мол, забирайте сейчас. Мы начали спускаться по лестнице в подъезде, а меня чуть не передернуло на том самом месте, где Сережа, собственно, и обеспечил мне сотрясение. «Может, вам помочь?» — услужливо спросил доктор, заметив мое состояние. Нет, все в порядке, я выровнялась. И вот выход из подъезда. Пустые лавочки, еще рано для соседок. Я... Застыла на месте, увидев знакомую фигуру в тени дерева. Ему ещё хватило смелости приехать, но на этот раз я в сопровождении двух крепких мужчин. А ещё и водитель сидит в карете скорой помощи. "Каролина, крикнул Серёжа, а я ускорила шаг, не обращая на него внимания. Каролина, вы его знаете?" спросил доктор. "Это мой бывший", ответила я, не отводя взгляда от Серёжи. Не боялась его. а перед глазами так и стояло, как он меня приложил о стену. Даже показалось, что вокруг меня сейчас нет никого, и он снова сделает то же самое. Серёжа мог просто поблагодарить меня за то, что я в полицию не позвонила. И причина — маленькая дочка Марины. «Каролина, где Марина, запыхавшись, подошёл к нам? Завтра вернётся домой. Завтра? Ты не имеешь права её удерживать. Серёж, я вызову полицию». скорее уже сделала отметку о моём состоянии здоровья намекнула я бывшему что собственно он меня ударил а значит будет общаться с соответствующими органами я села в карету завтра Марина придёт ко мне сказала завуалировав чтобы врачи не подумали что я о девушке говорю ладно ответил бывший с такой тоской во взгляде что мне стало не по себе в последний раз он так смотрел когда бил меня о стену Я ощущала себя просто выпотрошенной, не только материально, но и физически, и морально. Мне провели комплексную диагностику, даже и капельницы поставили и направили в гинекологию, чтобы точно понять, беременна я или нет. Но и тут врач сказал, что слишком рано. Зато хоть сотрясения не было. Но врачи посоветовали остаться до утра. Раз нет сотрясения, то мне здесь делать нечего. Я вызвала такси. И мне уже звонили из магазина, сказали, что мои товары подготовлены и ожидают лишь подтверждения времени доставки. У дома Серёжи не было. Хотя я так и представляла, что он ночевать будет под дверью, лишь бы Марину не упустить. Я вошла в квартиру и услышала шорох, а затем что-то разбилось. Клейтон спросила: "Нет, это я", из комнаты выбежал Коля. "А почему тут ты, а не дядя?" «Он попросил меня. Только я там статуэтку разбил. Ничего страшного?» «Ребенок, а ты уже давно здесь?» «Ага. Мне было скучно, и я достал статуэтки и немного поиграл ими». «А почему дядя отправил тебя?» — спросила беря веник и собок. «Он занят», — ответил ребенок, подходя поближе. «Солнышко, сейчас мне привезут кое-какие вещи, и мы вернемся». «Хорошо». Нашла нужные вещи, вернулась в комнату. на полу валялись осколки, а Коля сидел в кресле. Я помнила, что эти стеклянные статуэтки остались от старых хозяев квартиры, а, возможно, ещё и из со времен Марины. Не поранился? спросила мальчик. Нет. Коля наблюдал, как я убирала со пола осколки. А мама правда здесь жила? спросила, обводя взглядом комнату. Да. Я даже зависла на секунду, ощутив лёгкую горечь. Такой маленький дом податожил ребёнку. Думала включить ребёнку мультики, пока ждём доставку, но передумала. Подсядет и захочет ещё. А пока в его мире придумают телевизор, может, много столетий пройдёт, если вообще придумают. Она потом достала ему маленькие игрушки, что когда-то хранила в доме родителей. Скорее привезли всё заказанное, и мы переместились в тот мир. Голодный спросила Колю, и тот кивнул. Тогда идём в кухню. В доме стояла тишина, но служанка, которую мы встретили по дороге, сказала, что господин Даф уже разводится. Я ей виду не подала, что взволновалась. А ещё она сказала, что малышку покормили, и она уже спит. Ой, я даю. Купила памперсы и забыла, что у нас маленькая девочка появилась. Ладно, потом объясню слугам, как пользоваться подгузниками. В кухне хлопотала Фра, на столе стоял стакан с каким-то отваром, воняющим до ужаса. Добрый вечер, сказала я, заметив, как кухарка дрогнула, и посмотрела на стакан. Добрый. Сегодня и вправду хороший вечер, она как-то грустно это сказала. Всё в порядке? спросил я её. Да, всё хорошо. Она подошла к столу и забрала стакан. А вы как? Всё с вами хорошо? Более чем отлично. Вы заболели? Нет, нет, это успокоительное. Такие нервы в последнее время. Противно воняет, поморщился Коля. Другого нет. Я там ужин приготовила, фрак и внула найду. Чего тут только не было? И отбивные, и запечённая курица, салаты, каши и картофель. А господин Дав поел? Да, они с Мариной поели. У них развод, печально улыбнулась кухарка. Что-то точнее не то. И ужин прямо на праздник, и стакан с этой жидкостью. Она вцепилась в него, глядя, как мы набираем в тарелки еду. Коля набрал себе много, но он всегда ест столько мяса. «Солнышко, иди в комнату», — прошептала ему, забирая тарелку и не сводя взгляда с Фра. Та и глазом не повела на мою манипуляцию. «Ну, я есть хочу. Я тебе приготовлю кое-что особенное», — подмигнула ему. «Надо срочно остаться с Фра наедине. Что-то тут не то». «Прощайте, юный господин Дафф». "Вы очень хороший мальчик", сказала кухарка с грустной улыбкой. "И что это значит?", спросил её, когда дверь за Колей закрылась. "Я ухожу", ответила она. "В смысле? Госпожа, вы не волнуйтесь. Я уже давно решила, что мне не место в этом доме. Я больше не хочу", грустно сказала она. А я тут же подскочил к ней и выбил из рук стакан. От неожиданности фраппу тянулось за ним, но жидкость растеклась по полу. «А ну рассказывайте, что случилось!» «Это я сделала», — заплакала женщина. «Это все я». «А еда?» «Не отравленная еда, но это я». Она уселась на пол в остатках напитка. «Терри дав». «Его отравила я». Я застыла на месте, а внутри все похолодело. «Почему?» — только я могла прошептать. А ведь мы чуть ли не начали есть то, что она приготовила. А вдруг она захотела и нас с собой захватить? И как Клейтон ей доверял? Потому что он совсем с ума сошел. Все брал и брал кредиты. Эх, уже поздно все рассказывать, все всплыва. Она склонила голову. У него хотели отобрать дом за долги. Друзья семьи. Они уже давно к нему присматривались. С кривой нервно сглотнула я и Фра кивнула. Они хотели забрать дом, а Тери уже совсем с ума сошёл. Он подговорил меня отравить один из бокалов, который я должна была дать гостям. Но бокалы были перепутаны, и в итоге отравился Тери, а не Скрив. Она вновь заплакала. "Но «Ну как отравление могло помешать выкопу дома? Не знаю. Я служанка, моё дело простое. Мне сказали добавить отраву, я добавила. А что там было дальше, я не знаю", она замотала головой. Клейтон, знаете? Нет, он не знает. Но уже всё закончилось, понимаете? Всё закончилось, она помотала головой из стороны в сторону. В каком смысле? А то вы не знаете. Вчера скрИв была Ристова ответила она. Из-за земли. Ты ре хотел защитить свой дом всеми возможными способами, а в итоге сам погиб. Нет, я не знала об этом. «Марину нашли у скрива в доме», — продолжила кухарка. «Они забрали ее, не хотели отдавать. Только не говорите, что не слышали. В город пришли специальные люди-повелители. Господин Тафф позвал их на помощь». «Нет, он мне этого не говорил», — я вздохнула. «Мой мужчина умолчал о таком лишь потому, что не хотел меня беспокоить. Но вы же сидели с ним в кабинете, пока он писал». Фра встала с пола и поправила свой фартук. А вы откуда знаете? Так слуги видели. А, вот оно что. Шпионская сеть в доме, и всем всё известно. Ведь Клайтон в действительности что-то писал. Так вот, ради чего он писал? Созывал себе на помощь, потому что один он не справился бы. И что теперь будет? Скрево посадили, а я я больше не могла хранить это в себе. Я же отравила хозяина. А у меня не было слов. «Благодарю за правду. Уверена, что вас в этом доме больше не будет», — ответила ей. Хотя нашла место, где угрожать кухарке. В компании кастрюль, ножей, тесаков и еще много чего колющего, режущего. И я тут же вышла из кухни. Поймала первую попавшуюся служанку и попросила привезти кого-нибудь из мужчин присмотреть за Фра. И чтоб та не отравилась, и чтоб не сбежала. «Поверить не могу». просто в голове не укладывается. Я вышла из кухни, понимая, что ребенок на ужин будет есть сладости. Но что поделать? Пока Фра в доме, я даже не притронусь к еде. «Папа, ну я не хочу возвращаться», — услышала возмущенный голос Лизы за углом.